подлежащие вам, господа присяжные заседатели, начал он свою, приготовленную им во время чтения протоколов и акта речь, характерная, если можно так выразиться, преступление. Речь товарища прокурора, по его мнению, должна была иметь общественное значение подобно тем знаменитым речам, которые говорили сделавшиеся знаменитыми адвокаты. Правда, что в числе зрителей сидели только три женщины — швея, кухарка и сестра Симона, да один кучер, но это ничего не значило. И те знаменитости также начинали. Правило же товарища прокурора состояло в том, чтобы всегда быть на высоте своего положения, то есть проникать вглубь психологического значения преступления и обнажать язвы общества.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 С одной стороны, стараясь вспомнить все те умные вещи, которые он придумал, с другой же стороны, и это главное, стараясь ни на минуту не остановиться, а сделать так, чтобы речь его лилась, не умолкая в продолжение часа с четвертью.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 Все трое впились в него глазами, он ни разу не взглянул. В его речи было все самое последнее, что было тогда в ходу в его круге, и что принималось и принимается еще и теперь за последнее слово научной мудрости — Тут была и наследственность, и прирожденная преступность, и ломброза, и тард, и эволюция, и борьба за существование, и гипнотизм, и внушение, и шарко, и декадентство. Купец Смельков, по определению товарища прокурора, был тип.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 Симон Картинкин был атовистическое произведение крепостного права. Человек забитый, без образования, без принципов, без религии даже. Евфимия была его любовницей и жертва наследственности. В ней были заметны все признаки дегенератной личности. Главной же двигательной пружиной преступления была масла, представляющая в самых низких его представителях явление декадентства. Женщина это, говорил товарищ прокурора, не глядя на нее, получила образование. Мы слышали здесь на суде показания ее хозяйки. Она не только знает читать и писать, она знает по-французски. Она сирота, вероятно, несущая в себе зародыши преступности. Она воспитана в интеллигент дворянской семье и могла бы жить честным трудом, но она бросает своих благодетелей, предается своим страстям и для удовлетворения их поступает в дом терпимости, где выдается от других своих товарок своим образованием и главное, как вы слышали здесь, господа присяжные заседатели,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 Садко, богатым гостем, и употребляет это доверие на то, чтоб сначала обокрасть, а потом безжалостно лишить его жизни. «Ну уж это он, кажется, зарапортовался», — сказал, улыбаясь председатель, склоняясь к строгому члену. «Ужасный болван», — сказал строгий член, —